Глава 42. Судьба носсная. Решение. Вечером пришёл полковник, как всегда жизнерадостный и улыбающийся во все 32 зуба. Снова принёс хозяйственные мелочи для дома, купил даже сушилку для белья, крайне необходимую вещь. Сушилку он поставил на лоджию и сказал: "Теперь тебе, хозяюшка, на двоих, вернее, на троих стирать". включая меня и сына. Семья-то большая. Марина очень хотела ему довериться. Она понимала, что они уже почти живут вместе, и что такого мужчину она больше не найдёт до конца жизни. Он очень сильный и очень умный, а главное, к ней относится с заботой и пониманием. Компьютер был включен. Очередная война на форуме в самом разгаре. Полковник посмотрел на экран, изменился в лице и помрачнел. "Когда же ты наконец прекратишь переписываться с этими типами?" с обидой в голосе спросил он. Марина покраснела. Она поняла, что полковник жутко обиделся. Он ненавидели как туса и всё, что с ним связано. а особенно всё, что связано с Москвой и психологией. Она хотела бы ему всё рассказать, но боялась, до жути боялась Кирилла, тем более что теперь у неё жил Саша. Есть ли эти люди полностью контролируют её переписку и внушают ей мысли, что же они могут сделать с ребёнком? Это она сильная и привыкла всю жизнь бороться. И то не может выпутаться из сетей, в которые её заманили. А что говорить о подростке с неокрепшей психикой? Что с ним будет, если такие вот кактусы и бобы начнут усиленно его обрабатывать? На крючок, как выяснилось, они могут поймать кого угодно. Нет уж, лучше она всё будет делать сама, без помощи доброжелателей. лучше продать квартиру и расчитаться с долгами, а не быть задавленной неотложными платежами. На кону стоит её жизнь и жизнь её детей. Но чтобы иметь возможность что-то делать и продавать квартиру, прежде всего, нужно уволиться с работы и заняться насущными проблемами. На следующий день она написала в отдел кадров концерна "Малина" заявление по собственному желанию. Вызов неодобрения работодателей и миллион упрёков в непостоянстве и безответственности, но свой бизнес, конечно, дороже. Кактус, как будто бы понял, что она уже на всё готова. Он радовался и даже прислал ей картинку рыжева, толстого и пушистого кота, сидящего на зелёном заборе из штакетника, извесившего забора толстый красивый хвост. Марина всё же решила посоветоваться с матерью. Одно и такое судьбоносное решение о продаже квартиры принять было сложно. Но приехав к родителям на дачу, Марина обнаружила там дочь. Маша сидела с дедом на крыльце и кушала вишню из его рук. Она хохотала, размазывала вишню по лицу и по рукам и выглядела довольной и счастливой. Марина поздоровалась с родителями и спросила у Маши: "Доченька, ты откуда здесь? Нас с Сашей папа привёз. Вот значит как. К маме ты ехать не хочешь. У тебя времени на меня нет. А к бабушке приехала? Я не сама приехала", беззаботно отмахнулась дочка. "Меня папа привёз". Она снова вернулась к любимому занятию. поеданию и размазыванию вишни. Тут вмешалась мать. Вы разминулись. Максим только что уехал. Марина вспылила. Да зачем же вы с ним общаетесь-то, с козлом? Вы же родственники. Кроме вас с отцом у меня больше никого нет. Почему вы всегда на его стороне? И почему зять вам всегда ближе и дороже, чем родная дочь? Мама даже ничего не ответила. Мама, ведь ты же сама мне говорила, что они меня хотели в психушку отправить. Тебе всё равно? Ты его одобряешь? Но ей тут же стало всё понятно. Супруг умеет прикинуться хорошим и втереться в доверие кому угодно, а родителям всё как с гуся вода. Они его никогда не осуждают. Наверняка снова пел песни о том, что сумасшедшая мамаша связалась с психологами. Она кинула взгляд на забор. На заборе сидел кот, картинку с которым вчера прислал ей кактус, и забор был зелёным, из штакетника, точно как на картинке. И хвост у кота, такой же рыжий и пушистый. Марина остолбенела. Как такое возможно? Неужели эти гипнотизёры действительно видят всё наперёд? Ведь Кактус даже не знал о существовании дачи родителей. Или она ошибается? И они знают абсолютно всё, и о ней, и о её жизни. Точно знают размер её доходов и размер одежды, которую она носит. Всегда знают, что она делает и о чём она думает. Она забрала дочь И Маша по дороге рассказала, что Маринина мама, отчим и муж с этой женщины все вместе ездили в лес недалеко от дачи. Маша в ярких красках рассказывала, как весело им было, как они отдыхали, жарили шашлыки и все дружно смеялись. Уже что-то замышляют за моей спиной с всем большим колхозом, подумала Марина, молча глотая слёзы. А я и так на грани жизни и смерти. И совсем одна. Кирилл снова спрашивал о том, готова ли она выполнить его просьбу. Вот опять проявляется проблема твоей внутренней нечестности, отсутствие доверия. Я тебе, конечно, очень доверяю, милый, и даже люблю тебя очень, ответила она. Хрен тебе, придумай еще что-нибудь. На твою любовь я не ведусь. Но вот наличными я больше ста долларов у себя в кошельке в жизни не держала. И даже и тех нет в последнее время. Одни долги. Честно говоря, ты просто бесишь меня своей долбанутостью. Я долбанутая и горжусь этим. Ну и гордись. До пенсии. Неудивительно, что тебя все посылают в жопу. Ты ошибаешься, если считаешь, что долбанутая девушка... равно очарование и не слушаешь, что тебе говорят. И как это ты себе представляешь? Я продам квартиру за несколько десятков тысяч долларов и буду с ними ночевать на вокзале и Сашу туда же сальто крутить. Может, баба к той ему в шапку накидает. Потренируйся на мне, потренируйся. Мы с тобой вместе научимся так стебаться. над психотерапией втами, что клиника Кащенко вздрогнет, когда тебя привезут. Все учебники по психиатрии перепишут на твоём примере. Все светила медицины захотят с тобой работать. Короче, оставьте меня в покое вместе с вашей великой любовью и вашими сайтами. Лучше уж я буду какой угодно, долбанутая и ненормальной, психически больной, зато не бомжом. на вокзале. Это право любого человека хотеть жить или не хотеть. Буратино сам себе гроб написал он. Тут же начался жуткий ливень. Марина опять плохо себя чувствовала. Снова совпадение. Ей каждый день снились жуткие сны, после которых весь день было ужасное настроение. Какой-то нескончаемый фильм ужасов бессчастного конца. Ей стало казаться, что они даже сны умеют внушать, а не то, что контролировать её жизнь. Она чувствовала такую слабость, что не могла даже сходить на стоянку за своей машиной. Ноги и руки стали как ватные, она расстроилась до слёз. Но позвонили охранники с стоянки и сказали, что она забыла закрыть окно в машине. Марина дала ключи Саше и попросила сходить проверить машину. Когда он вернулся, спросила: "Саша, закрыл форточку?" Сын удивлённо переспросил: "Какую форточку? В машине? В какой машине?" "Саша, ты что? За идиотку меня держишь?" Сын ничего не ответил. А она подумала, что не только сын понимает, что она действительно превратилась в идиотку. Совсем уже ничего не хочет, ничего не помнит и ничего не соображает. Режим обучения предусматривал прохождение обязательной личной терапии у психолога по их специализации. До выдачи дипломов необходимо было эту самую терапию пройти и проработать свои личные проблемы. Марина записалась к психологу-женщине, нашла её по объявлению в газете. Ульяна оказалась очень симпатичной, стройной брюнеткой в стильном костюме с ярко накрашенными губами. Она Марине сразу понравилась. Мало говорила и много спрашивала. Марина села в кресло и начала рассказывать о муже, об Аркадии, о Кирилле, и через несколько минут сама поняла, какой несёт бред жалобно она сказала меня сбили с толку пара психологи они сказали что я должна помогать людям а этот мальчик будет всегда рядом со мной и я долго ждала я считала его хорошим и порядочным человеком и ведь встретила хорошего мужчину лучшего этот мужчина сразу сказал Ты свободна, я свободен. Ты никому ничего не должна, я никому ничего не должен. Давай поживём вместе с перспективой серьёзных отношений. Я помогаю тебе всем, чем могу. Беру на себя обеспечение всем необходимым. Буду варить тебе по утрам овсяную кашу, а по вечерам готовить ужины. Тебе нужна помощи и поддержка, мне тоже. Ты поможешь мне, я помогу тебе. И будет у нас счастливый союз. А я ему заявляю: "Я не могу, у меня есть Кирилл". И тогда он говорит: "Ну, сиди тогда и жди своего Кирилла". Тогда он страшно обиделся и уехал на горячие источники поправлять здоровье, а я сидела и заливалась рыданиями. Сейчас он снова приехал, кажется, забыл обиду и намерен снова наладить отношения. А я опять общаюсь с Кириллом. Он этого не может выносить. Но по поводу Кирилла я вообще ничего не могу понять. Если это и есть настоящая любовь, то откуда она возникла и почему продолжается несколько лет? И что это за любовь такая, виртуальная? Когда я приезжаю в Москву, он меня избегает. В прошлый раз даже не пришёл на групповую встречу. Приезжаю домой, Снова пишет в мессенджере и просит приехать. Ульяна ничего не ответила, сказала: "Пусть Марина придёт завтра, она ей всё объяснит". На второй день Ульяна не стала вдаваться в подробности Марининой бурной жизни и взаимоотношений с теми, кто вокруг неё, а просто сказала: "Если твой московский друг так хочет, чтобы ты приехала на занятия, Пусть просто купит тебе билет, пусть заплатит. Ха, как просто, восхитилась Марина. Ульяна, ты гений, ты меня вылечила в два счёта. Да какой я гений, улыбнулась Ульяна. Разве это я на сайтах людей консультирую? Круглосуточно и бесплатно. Марина писала вечером Кириллу: "Может, я не права?" Может, нынче так принято, а я отстала от жизни. Сначала вздыхающая, обессиленная, слабая женщина всё продаёт, покупает вместо трёхкомнатной квартиры с евроремонтом однокомнатную хрущёбу в Москве, а потом уже создаёт крепкую, настоящую семью и рожает детей, ведь она чувствует великую любовь и полностью доверяет своему избраннику. Мне непонятно твоё поведение, Марина. Честно говоря, уже такое состояние, что хочется финал, любой. Только бы всё было чётко и ясно. Неопределённость надоела. Не могу принять решение о закрытии бизнеса, пока не удостоверю, что мне есть, где жить. Любые силы когда-нибудь заканчиваются, особенно когда одна, без конца делаешь ремонты то там, то там. заставляешь работать пьяных рабочих ставишь решётки на окна таскаешься с машиной по мастерским и работаешь к тому же на двух работах а тебя бросают правильно ты же их заставляешь это делать прямо сейчас заставила бросить тебя ты меня бросил малыш навсегда у неё закололо сердце да Тема закрыта навсегда, ответил он ей на форуме. На форум зашла клиентка, беспокоящаяся о своём возрасте и влюбившаяся в мужчину, мало же себя на несколько лет. Как тут с жаром бросился её консультировать и доказывать, что возраст любви не помеха. Потом начал в станате плакать, жалуясь посетителям форума, как пережить разрыв Если до сих пор любишь. Нужно было поехать на сервис, проверить подвеску, в машине что-то гремело внизу. Марина взяла с собой Сашу. Загнали машину на подъёмник, и Марина попросила сына сфотографировать её возле машины. Саша зло отшёрнул дорогущий зеркальный фотоаппарат в сторону. А ведь как ту справ когда говорит, что этот малолетний щенок совсем не уважает мать и ненавидит её. За что только? Саша, что с тобой? Папу уже, значит, наслушался, да? Спокойно и по возможности выдержанно спросила Марина. Сын ничего не ответил. Машину осмотрели и всю дорогу до дома Марина ехала молча, не хотела разговаривать с сыном. Внезапно ей в голову пришла мысль: наверное, если бы у меня не было Саши, они давно бы уже меня сломали и заставили всё продать. Ребёнок меня спасает. Не нужно на него злиться. Злиться не нужно. Но как теперь вернуть его хорошее отношение? Войдя в квартиру, она тут же села за компьютер и начала строчить послание. рассказывая Кириллу о поведении сына. А может быть, сын переписку нашу прочитал? От такой переписки кто угодно сойдёт с ума. Инсайт, наверное, у меня от этого фотоаппарата и от проблем с машиной. Да пропадите вы все проподам. Замечательные все люди кругом. У тебя есть что продать? Бизнес в продаже, потребовал Кирилл. Муж позвонил и потребовал оплатить его долги за товар. Марина сказала, что долгов у неё и своих хватает. Но ведь это Кирилл один раз уже её спас, вызволил из лап мужа и любовницы. Они бы убили её, если бы она тогда не ушла. Разве не ему она обязана спасением своей жизни? Может быть, он прав во всём? Разве есть ещё кто-нибудь, кто постоянно за неё переживает. И что такое временные трудности перед лицом вселенной? Да в Москве и возможностей гораздо больше для того, чтобы заниматься консультированием клиентов. Зачем сидеть в своём маленьком, тёплом и тихом болоте до конца жизни? Она решила поговорить с сыном. Саша, как ты смотришь на то, что мы с тобой переедем в Москву? Сын ответил резко и коротко. Я эту квартиру никому никогда не отдам. Ты завещание написала? Нет, не написала. А ты что, хочешь, чтобы я поскорее умерла? Я дала объявление на продажу квартиры. Я против, резко сказал сын. Он ушёл в свою комнату и со всей силы хлопнул дверью. Конечно же, папа научил Марина даже после того, как ушла от него, не имеет возможности сама распоряжаться своей жизнью и имуществом и жить так, как она хочет. Увидев объявление, тут же прискакала девушка из агентства недвижимости. Она по-хозяйски прошлась по квартире, восхищённо осмотрела всё кругом и сказала: "Я думаю, ваш ремонт очень понравится потенциальным покупателям". Как же вы красиво всё сделали. Просто супер. Мастера хорошие, призналась Марина, особенно Руслан. Такой мастер на все руки один на миллион. Сейчас выставим на сайт фотографии, и тут же найдётся покупатель, пообещала Риелтарша.